Глава 31. Судьба отвела Ойви Юнтонину и майору Ремису не так много времени для печали. Уже на следующий вечер они услышали со стороны леса повешенных лисиц предупреждающий крик ворона. Они обеспокоенно прислушались. Опять что ли кого-то принесла нелёгкая? Опять. Из леса на лыжах неумолимо приближался невысокий мужчина в малице. Когда он подъехал ближе, можно было различить, что у него на груди болтался планшет с картами, а к лыжной шапочке прикреплён фонарь, как бывает у спортсменов, занимающихся ориентированием на местности. На лице застыло усталое и мстительное выражение, на поясе висела кобура и финский нож. Ойва Юнтонин узнал гостя издалека. На лыжах шёл никто иной, как убийца-рецидивист Хеммо Сира. Ойва Юнтонин спешно объяснил майору, кто этот незнакомец и для чего сюда явился. Сира пришёл требовать свою долю, из-за которой отсидел долгих 5 лет в тюрьмах Норвегии и Швеции. Предвидятся разборки, скорее всего, с летальным исходом. Майор оценил приближающегося человека. Не очень-то и грозный соперник. Из такого реми с одним ударом дух вышибет. У гостя, конечно, было оружие и многолетний опыт. Сиро мог хладнокровно убить человека. Не гнушался он и пытками. Ойва Юнтунин убежал в тюрьму, думая, что там он в безопасности. Он и майора звал с собой. «Солдат никогда не отступает перед сражением!» гермел майор, готовясь принять гостя. Является сюда всякий из-за золотом. Его тут и нашему брату не дают, ворчал он. На всякий случай Ремис прошёл к колодцу, у крышки которого лежал увесистый коловорот. Если этим коловоротом предлоскать человека по животу, он должен быть очень крепкого сложения, чтобы требовать потом золотые слитки. Встреча во дворе была напряжённой. Хэ Мошира приветствовал майора Ремеса с пистолетом в руке. Он спросил, где прячется предатель Юнтунин. В стволе несколько патронов специально для черепа этой скотины. Майор пригласил гостя в дом, сказал, что сварит кофе, и они всё обмозгуют. Ой, в Юнтунин так уж совпало. Пошёл проверить лисьи капканы, но должен до наступления темноты вернуться. Осмотревшись в шикарно обставленной избе, Сира злобно выругался. Вот чёрт, как вы тут живёте, это на украденное золото. Майор поставил воду для кофе на плиту. Он попытался сгладить впечатление Сиры от увиденного. Да, пытались лочугу как-то обставить, скромненько, ничего лишнего. Зачем бросать деньги на ветер? Присаживайся, гость дорогой. Убийца-рецидивист сел, предусмотрительно держа спусковой крючок на взводе. Он настороженно смотрел на чернобородого майора. Сиера был человек решительный. На последние деньги он отправился в длинный и тяжёлый путь в ледяную тайгу. По дороге его согревала одна единственная мысль: Ойве Юнтонину надо выпустить кишки и отобрать у него золото. Если майор всбрыкнёт то разделит ту же судьбу. Пройдя на лыжах и с пулью через Ису Ахкисельке, Сиро устал и был зол пуще прежнего. Пять лет тюрьмы, потраченных впустую, словами не описать, каким камнем лежали на сердце убийцы. Вода закипела. Майор встал и положил в воду кофе, затем накрыл на стол, постелил чистую скатерть, поставил чистые чашки. Всё вымыто и вытерно Наской в последний день. Нашёл в шкафу рождественское печенье и булочки, испечённые Наской вместе с проститутками. "Да не надо для меня специально ничего накрывать", противился Сиера. "Тут редко гости бывают. После долгой прогулки надо чего-нибудь горячего выпить", доброжелательно произнёс майор Ремис. Он пригласил гостя за стол, разлил горячий кофе по чашкам. Сира уселся, в одной руке пистолет, в другой булочка. "Кос на", похвалил он. "Попробуйте это печенье, тут его много", поддёвывал рецидивиста-майора. "Пожалуйста, берите, не стесняйтесь. Не стоит церемониться". Сира отложил пистолет и взял имбирное печенье в виде поросенка с изюмными глазками. Как только рот убийцы открылся на встречу по расёнку, майор Ремис ударил кулаком прямо сладкоежке в лицо. Послышался неприятный хруст. Сира отлетел к стенке, он так и остался там, рот в крошках печенья и крови. Майор убрал пистолет в карман, снял с пояса Сиры финский нож и, забросив надрывно кашляющего мужика себе на плечо, потащил его через двор прямо в тюрьму. В Кутуске прошёл обмен пленных. Сиру бросили в стойло, пусть очнётся. Двери на всякий случай заперли и пошли в избу обдумывать дальнейший план действий. Девицы явно растрезвили всему Стаггольму об обитателях Купсувара. Новость дошла до Хемо Сиры, и вот он явился за своей добычей. Ситуация у отшельников была сложная. Ойва Юнтунин отхлебнул кофе из чашки Сиеры и съел печенье. Собственно говоря, майор Ремис мужик что надо. Поддельник Ойвы упрятан в тюрьму так же надёжно, как золотые слитки на дно колодца. Ойва Юнтунин мог вздохнуть свободно, по крайней мере, пока Сиера лежит в яслях. Решили выждать время. Пусть Сиера посидит несколько дней под замком и подумает над своими требованиями. У него же богатый опыт от ситки. «Не желающему раскаяться человеку тюрьма всегда на пользу», думал Ойва Юнтунин. Но убийца-рецидивист Сиро оказался очень упрямым. Он требовал свою долю, поскольку отлично знал, что у Ойвы несколько десятков кило. В первый день переговоры вообще не дали результата. Майор Ремис урезал заключенному паёк, чтобы тот умерил свои аппетиты, и Но и это не помогло. Отсидев в холодный кутузке целую неделю, Сиера заявил, что готов и взять 20 кг золота. Неслыханная наглость. Золота, конечно, оставалось ещё килограмма 33, но всему же есть предел. Чтобы ускорить процесс, Сиера объявил голодовку. В Швеции это иногда помогало улучшить условия в тюрьме. Но в Купсувара такие хитрости бесполезны. В результате обитатели Кутузки перестали приносить еду и даже не каждый день приходили осведомиться о ходе голодовки. После трёхдневных дней поста Сира поднял в конюшне страшный шум, ругая стражников последними словами. Он требовал еды и воды. Когда перед ним появилась плошка с холодной овсяной кашей и кошачья миска с мутной водичкой, Сира согласился снова вернуться к переговорам. Оива Юнтунин предложил Сиере 10 килограммов золота. Рецидивист размышлял над предложением еще двое суток. Мороз удачно достиг 40 градусов. Так как в тюрьме не было отопления, Сиера решил все-таки предложение принять. В очередной раз раскрылись перед убийцей двери тюрьмы. Пленника отвели в дом, накормили, напоили и дали выспаться в тепле. Майор Ремис в нофице сидел пару часов в Кутуске, пока Ойва Юнтунин отпиливал для Сиеры кусок килограммов на 10. Этого было более чем достаточно, чтобы обеспечить ему старость. 600.000 финских марок, всё же. Сиера поставил свою закорючку на расписке. Майор предупредил, чтобы убийца даже не думал о месте. Мало покажется, будет иметь дело с Ремисом. Сира поклялся, что и в мыслях такого не держит. Он прекрасно запомнил кулак майора и унылые дни в конюшне. Кутузка в Купцувара ни в какое сравнение не шла со шведской тюрьмой. Последняя была пятизвёздочным отелем, а шведские охранники галантные партье в сравнении с майором Ремисом. Вообще Ремиса можно похвалить за крепкий удар. В Стокгольме всегда нужны профессиональные вышибалы, чей кулак твёрдо припечатывается к цели. Вы бы нашли в Стокгольме отличную работу. На бойцов с железным кулаком в профессиональных кругах всегда огромный спрос, посоветовал Сиера. Акклимавшись после тюремного кошмара, рецидивист стал собираться в обратный путь. Майор Ремис положил ему в рюкзак двухдневный запас еды и десять килограммов золота. Пожали руки. Когда Сиера рванул в сторону леса повешенных лисиц, Ойва Юнтунин кисло произнес. «Этого бандита только могила исправит. Что с него взять?» Пришел и украл десять килограммов золота. Когда они подходили к дому, Со стороны леса повешенных лисиц вдруг донёсся душераздирающий вопль. Он напоминал предсмертный стон пронзённого током енота, только был громче и слышался дольше. Ой, Воюнтунин и майор Ремис, полные мрачных предчувствий, бросились по лыжному следу. Он вёл прямиком в лес, где были расставлены капканы, и вскоре перед их глазами предстала ужасная и при этом комичная картина. Убийца Сира угодил в капкан. Руки и ноги преступника ещё дрожали в предсмертных судорогах. Когда приятели подошли к телу, спасать несчастного рецидивиста было уже поздно. В одной руке Сиры была записка с предупреждением о капкане. В во рту застряла надкушенная сосиска. Тело вытащили из капкана и положили на лыжи. Майор встал над покойником на четвереньки и попытался сделать искусственное дыхание рот в рот. Ремэс словно тракторный компрессор вгонял воздух в лёгкие рецидивиста, но жизнь так и не вернулась в его бренное тело. Видимо, шею свернул. Молча отнесли они очередную жертву лисева капканова двор. Майор привычно принялся выстругивать гроб. В этот раз он использовал доски, которые оторвал от стоила. Ольва Юнтунин не счел нужным делать погребальный венок. Хватит сиры того, что его в собственном одеянии положат в грубо сколоченный ящик. Крышку навечно заколотили четырехдюймовыми гвоздями. На ночь гроб заперли в тюрьме. На рассвете его поставили на сани и повезли в юхо Вайнанмаа. Ойва Юнтунин, расставив ноги, уселся сверху на гроб, чтобы при быстрой езде не свалиться в снег. Могилу выкопали по старой схеме. В полдень она была готова. Яма двухметровой глубины в двадцати метрах к востоку от могилы Наски-Мошников, на противоположном склоне от хребта. Место было выбрано с учетом того, чтобы выходящая из тел покойников жидкость не смешалась, когда наступит лето. Мужчинам почему-то казалось, что будет нехорошо по отношению к Наске, если одни и те же черви будут глодать по очереди добрейшей души старушку и закоренелого убийцу рецидивиста. Ой, Воюнтунин и майор Ремис молча опустили гроб в могилу, и он с эффектным стуком ударился о дно. Мужчины сняли шапки, но петь псалмы им не хотелось. Могилу забросали землёй, а снег на дни разровняли. Ближайшая метель заметит следы. Летом на этом месте вырастет всё скрывающий кустарник. Вот и окончилась земная жизнь убийцы Ретедивисто Сиры. Кто знает, может он уже начал своё странствие в жерле гиенной огненной. Дома мужчинам никак не могли придумать себе интересного занятия. Жизнь стала совсем унылой. Две безымянные могилы в Юховайнанма, словно убили всю радость в Купсувар. По ночам где-то в стороне кладбища выли голодные волки. Через решётку покойницкой дул ветер, а оконное стекло лопнуло от мороза. Генератор выключался без видимой причины. Когда начинали топить баню, дым лез в глаза. Не поднимал настроения и нахальный чёрный ворон, который пролетая над избушкой, ронял вонючие объедки, так и наровя попасть в колодец. В конце концов, Фёдор Юнтунин подумал, а стоит ли дальше прозибать в мрачной тайге? В самом деле, что ему мешает уехать, вернуться назад в свободный мир? Примерно о том же думал и майор Ремис. Чего тут попусту мёрзнуть? Хотелось уже в Рованиеми, в пох Янхови. Оттуда можно позвонить Стик к Нустагольму, а потом Ойва Юнтунин ещё раз попросил майора запереться в тюрьме. Нужно было сходить набрать золота на дорожные расходы. Ойва достал из колодца целый слиток и забрал из рюкзака убийцы рецепт девисто сиеры и водобычу. Затем выпустил майора из заключения и протянул ему золото покойного. Возьми. Ты человек семейный. пользуйся. Ты это заслужил, торжественно проговорил Ойва Юнтунин. Мужчины обнялись. Майор Ремис истопил баню, на прощание попарились до изнеможения. После бани избушку заперли на все замки, а вещи погрузили в сани. До темноты надо было добраться до Пулью, а оттуда в большой мир. Петехатка, успевший из лесёнка превратиться во взрослого лиса, сидел перед дровником и смотрел, как мужчины готовятся к отъезду. Он вилял хвостом и хитро скалился. «Вот бы забрать его в Стокгольм вместо собаки», — усмехнулся Ойва Юнтунин. «А что? Это идея. Только помнится мне, Банк Финляндии запретил вывозить пятихатки из страны», — заметил майор Ремес. Снегоход взревел. Мужчины заняли свои места и И вскоре исчезли в вечерней темноте, светя передней фары в направлении пулью. Проехали через лес повешенных лисиц, мимо Юха Вайнанма, и вот уже не слышно в куб сувара гула машины. Петехадка поднял морду к небу и пару раз тоскливо тявкнул. Затем он медленно побежал в направлении Юха Вайнанма. Там он намеревался помочиться на могилу Ермака, как всегда делал В это время суток